Часики-то не тикают. Был обычный серый питерский хмурый день. Свинцовое небо давило, напряжение в теле зашкаливало. Вот бы подержать мужчину за ручку, подумалось мне. Меня бы попустило. Не хватает этой другой энергии. а лапы ломит, да хвост отваливается. Полистала тиндер туда-сюда, закинула несколько удочек и поехала помогать себе сама на массаж. Мои незавершившиеся свадьбы и кинематографические отношения с олигархом из полезного оставили после себя контакт волшебного мануального терапевта. Он же снимал груз обид и разбившихся иллюзий после расставания. Когда уже нет сил желать мужской компании, я отправляюсь к нему. Подпитка его теплой энергией всегда дает терапевтический эффект. Выхожу, расслабленная и довольная, небо вроде прояснилось, рыбка проклюнулась сообщением с предложением о встрече. Недалеко от Невского проспекта на пешеходной улице есть вегетарианское кафе. Дорого моему сердцу постольку, поскольку я была занята брендингом и обустройством заведения в свое время. Владелец у него очень харизматичный и вовремя платящий, прекрасный клиент. Это все, что мне нравится в этом месте. Ибо я мясоед, кровожадный, и вся эта кроличья еда, кроме как гарнир к стейку, мной не воспринимается. Странный выбор. Но ладно, я уже на благостной волне попью отвара трав. Что делать? Мой спутник, крайне застенчивый молодой человек, бочком вполз внутрь и аккуратно просочился за стол. Светленький, полноватый, немножко сальный, но очень расположенный. Перешли к заказу. Мне, пожалуйста, смородиновый не чай. Стебли смородины, имбирь, квастика. Говорю я. Большой чайник или маленький? Интересуется официант. Смотрю на своего товарища вопросительно. Типа, ты чё будешь, присоединишься или что-то отдельное возьмёшь? «Маленький, пожалуйста», — отвечает. «И две чашки. А ты знаешь, что зелёный чай нужно заваривать несколько раз? Он только к третьему начинает раскрываться у, -у, -у Я про молчу, уже понимая, что вечер будет томным». «Так это чай, дорогой мой человек. Китайский, желательно, а не отвар, пыль дорог. Смородина — это не зелёный чай». «Ой, глупышка, ну не чёрный же он в самом деле. Значит, зелёный и сидит довольный, ржёт». «Подержать за руку. Мне просто подержаться за мужскую руку. Дышим, потом свой китайский попьёшь. Дома». Протягиваю руки, отдаю их мужские. «Ничего такой тёплый, даже и приятно». «Чем увлекаешься? Я, например, психологию люблю». О, я как раз закончила психологические типы юнга. В полном восторге. Особенно после Фрейда накануне, по ту сторону принципа наслаждения. Читал, может быть, слушал? Не совсем. Я больше про отношения мужчины и женщины люблю. Вот, например, последнее. Как хочет женщина? Вот это поворот. Губу закатываем обратно. Ну и как? Что как? Как она хочет, женщина? А, про это... Ну, важно вокруг неё атмосферу создать, чтобы ей было комфортно. И тогда она сама захочет тебе отдаться. Всё просто. И смотрит на меня глазёнками своими блестящими. Руку тем временем теребит мою. Мне вот некомфортно, что ты из моего маленького чайника смородину посасываешь и в третий раз уже просишь подлить кипятку. Что мы не применяем теоретические знания на практике, а? Всё энергии. Главное — знать, как ими управлять. Вот ещё пару лет назад у меня ничего не было. А сейчас у тебя ничего и дёргающийся глаз. Жил с родителями. Работу никак не мог найти. Это всё родители виноваты. Они говорили, куда идти и что делать. А мне этого не хотелось, и получалось не так, как обещали. Да я угадаю. Потом ты съехал, и жизнь наладилась. Нет, дело не в этом. Я чакры открыл. Прямо все... «Конечно. Вот ты знаешь, что их есть семь штук. Если какие-то закрыты, то у тебя ничего не получается». «Нормально всё получается, если вовремя отселиться от родителей и работать, работать», — говорила моё внутреннее сопротивление, глухое к просветлению. «С помощью ментора я нашёл места энергетических утечек и заставил ось правильно функционировать. Это везде, понимаешь, всё взаимосвязано. Вот, например, ты». У тебя волосы распущены, нехорошо это. На Руси не просто так косы заплетали, чтобы пучок не растрачивался зазря в никуда, а распускали только наедине со своим мужчиной. И смотрит опять, как-то неплатонически, хоть под платок убирай, всю себя. А вот еще часы у тебя на руке, мне не нравится. Тут переплетений много на браслете. Задерживают энергии, образуют узлы, так что случается преломление, нарушающий поток. Собирая воедину картину идеального женского свечения по описанию моего спутника, у меня получилось примерно следующее. Женщина должна пребывать в тёплом, светлом, прибранном месте. Почему-то нарисовался сеновал на заднем плане, русская печь на переднем. Волосы в косы, лучше русы. Никаких украшений, от лукавого они. И, конечно, при муже. Без мужа неправильно и неправильно. Делать всё это, конечно, нужно вовремя, чтобы не пропустить детородные сроки. Излучать притягательную радость и плодородие обязательно. Желательно, стоя в какой-нибудь асане. Такой вот микс модного буддизма и махрового домостроя. Всё бы ничего, и расстались мы мирно. И посыл мой в космос был замечен и воплощён. Спасибо, Вселенная, были ручки. Только вот на следующий день... Браслет новых часов треснул во всех точках соединений. «Время есть», — подумала я. «Счастливые часов не наблюдают». «Да будет так!» И выкинула их за ненадобностью. «Не надо мне тут тикать!»